глава два да эта мысль никогда не могла явиться ни у создателей ни у руководителей ни у служащих поэтому те чувства которые испытал в описываемый вечер оберкондуктор голубого поезда можно только сравнить с чувствами правоверного магометанина который видит как группа неверных входит в мечеть в сапогах был мартовский вечер в ментоне и монте карло оберкондуктор шапталь ласковые и предупредительно впускал одного пассажира за другим властители и земли которые наслаждались на ривьере и впоследствии говорили море играло для нас но мы не хотели играть поезд остановился в ницце на платформе появились новые путешественники новые капиталисты переезжающие из одного и горного дома в другой сопровождаемые насильщиками нагруженными чемоданами и путеводителями и сопутствуемые заметками в газетах мосей шапталь встречал их величественных загорелых следовал за ними в их вагоны передавал их с рук на руки проводникам справлялся об их пожеланиях и с таинственным видом принимал чаевые это ведь была соль земли Соль земли путешествовала, и он, помогавший им путешествовать, тоже мог причислять себя к соли. Но вдруг он отшатнулся. Точно дирижер, услышавший режущую ухо от себя тянул, или правоверный мусульманин, увидевший, как группа иноверных, входит в мечеть в сапогах. По перрону двигалось пять человек, направляясь прямо к нему. Возможно ли это? Мыслим ли это? Да, лица всех пятерых, покрой их одежды, ясно указывали, кто они такие. Экскурсия из какого-нибудь бюро путешествий. Намерение их было ясно. Они собирались ехать в голубом поезде. Месье Шапталь усиленно моргал глазами, точно желая отогнать видение. Но нет. видение не уходило подошел даже и шестой с рыжей бородой по видимому предводитель экскурсии и направился прямо к нему окруженный своими подзащитными месье шапталь вытянулся во весь рост но взгляд его выражал недоумение экскурсия пробормотал он глухим голосом откука подтвердил рыжебородой направляется в париж приехали из италии шесть полукупе вот билеты пожалуйста но сей шапталь молча принял билеты вероятно они получили их каким нибудь обходным путем и дирекция голубого поезда даже не подозревала какое из них будет сделано употребление но как бы они их не получили билеты были в порядке что мог он сделать ничего клиенты кука безнаказанно выполняют свое кощунстве предприятие конечно теперь демократический век падение нравов оберкондуктор забыл про свои обязанности но предводитель экскурантов вернул его к действительности который вагон укажите дорогу мсси шапталь задвигался точно во сне Шесть субъектов столпились вокруг него, как цыплята вокруг курицы, и наступали ему на ноги. В то же время они забрасывали его вопросами и восклицаниями. «Кондуктор, где лучше ехать, в передних или в задних вагонах? Можно ли получить обед в поезде? Ведь это лучший поезд в Европе!» Их вагон был последним в поезде. Месье Шапталь встрепенулся, точно пробуждаясь от сна. да господа до сих пор этот поезд считался самым роскошным в европе вот ваш вагон антуан покажите господам места счастливого пути из других вагонов соль земли весело и презрительно смотрела как эти шестеро размещались в поезде а муьяя шапталь с горькой улыбкой давал сигнал к отходу Ни одного пятифранкови козы его пожелания счастливого пути.